Я вновь ощутил жар очага, увидел мать, склонившуюся над шитьем или стрепней, услышал смех сестричек, играющих на полу, почувствовал тепло постели, где так славно было нежиться зимним утром. Потом перед глазами возникло небо, синее, как глаза Анхелики да Алькисар, и я пожалел, что встречаю смерть во мраке, с которым бессилен справиться угрюмый тусклый свет фонаря. Да тут жалей, не жалей, никто не волен выбрать себе час своей смерти, ну а мой без сомнения пробил. «Пришла пора умирать», — сказал я себе. И со всем пылом своих тринадцати лет, с безнадежно отчетливым сознанием того, сколько всякого замечательного, никогда уже не удастся мне испытать и изведать, Я устремил взор на острие вражеского клинка и, вверяю душу свою Господу, торопливо пробормотал краткую и наивную молитву, которой в ту пору, когда я произносил первые слова на родном баскском языке, научила меня мать. А потом, ни минуты не сомневаясь, что отец ждет меня, раскинув руки для объятья и с улыбкой гордости на устах, крепче стиснул кинжал, зажмурился, и кинулся вперед, прямо на шпагу Гвальтерио Молотесты. Но остался жив. Потом, всякий раз, как пытался я припомнить ту минуту, мне удавалось восстановить ее лишь в виде череды стремительно сменяющих друг друга ощущений. Вот в последний раз блеснул перед глазами клинок итальянца, Вот заныла и онемела рука, в которой держал я кинжал, вслепую тыча им во все стороны. Вот, не напоровшись грудью на отточенную сталь, не почувствовав ожидаемой боли, не встретив преграды, оказался в пустоте. А потом наткнулся на нечто неподатливо прочное и плотное. И чья-то сильная рука не столько придержала меня, сколько обняла, будто берегая и заботясь, как бы я не ушибся. Помню, что молча барахтался в этом объятии, отчаянно пытаясь высвободиться и все же всадить куда-нибудь свой кинжал. И голос с легким итальянским выговором бормотал над духом «Тихо, мой мальчик, тихо! Едва ли не с нежностью!» И рука продолжала удерживать меня, словно бы для того, чтобы я сам не поранился» острым трехгранным лезвием. Помню еще, что, уткнувшись лицом в какую-то темную ткань, припахивающую потом, железом, ременной кожей, продолжал вырываться, и та самая рука, которая только что вроде бы обнимала меня и защищала, медленно, не причиняя мне чрезмерной боли, вывернула мое запястье, заставив выпустить из разжавшихся пальцев кинжал. И тогда, чувствуя, как вскипают в глазах долгожданные желанные слезы, я изо всех сил яростно, как взбесившаяся собачонка, готовая погибнуть на месте, впился в эту руку зубами. Впился и не отпускал, покуда она не сжалась в кулак, и ночь разлетелась на тысячу осколков. Все исчезло, а я без крика, без стона полетел в черную бездонную пропасть, уповая, что предстану Господу Богу, как подобает солдату. Потом мне приснилось, что я не умер, и уверенность в том, что придется очнуться, угнетала меня даже во сне.